Глава четвертая. Ревность и сестренство Убедившись, что Кидзуна поправилась, мы пришвартовались в порту и вернулись в замок Ларка. О, леди Кидзуна! Вылечилась наконец! Ларк и сам только что вернулся с совещания, так что лично вышел встречать Кидзуну. Ага. Если честно, я еще многого не могу вспомнить. И пока не въехала, откуда взялся Нафуми на и почему у Ясноварты поменялось оружие? «Кидзуна!» «А?» «Какой-то знакомый голос». Повернулся и увидел, что это один из гвардейцев Лорка. «Неужели в этой стране все любят Кидзуну ночная солдат?» «А?» «Протянула Кидзуна, тоже наклоняя голову». «Неужели ты не узнала меня?» «Не то чтобы вообще не узнала, но...» «Ты кто?» «Спросил я». «Даже герой из параллельного мира не узнал?» но ну, вы даете! «Нет, серьёзно, ты кто?» «И что это за манера у рядового гвардейца?» Солдат снял шлем одновременно со своим соседом. «О, это же Емоги и Цугуми!» Емоги была девушкой Кё, но он сделал из нее смертницу и послал к нам. Цугуми была девушкой подонка номер два. «Как мы должны вас узнать, если вы в шлемах?» – прикрикнул я. «Хоть бы спросили ласково, чтоб мы подумали, что вы друзья!» «Действительно!» Поддержала меня Рафталия. маги после ухода на Афуми играла роль посла доброй воли. Пояснила Грасс. Я снова посмотрел на Йомоги. Я уже слышал, что она открыла школу боевых искусств возле магазина Рамины и помогала другим странам справляться с волнами. Бешеная Кабаниха стала послом доброй воли. несмешимые тапки. Кто Кабаниха? Вспыхнула Йомоги от моих слов. Да плевать мне, согласна ты со мной или нет. «Радуйся еще, что я тебя предательницей не назвал». Когда кедзуну похитили, а Ларк оказался втянут в войну, она пришла к нам и предложила свою помощь. А, вот оно что. Она успела подружиться с Китзуной, и поэтому решила помочь её друзьям. «Спасибо. Вы всем не очень помогли. Это наша общая заслуга», — сказала Кедзуна «Мы спасали мир и всех, кто в нем живет. Это самое меньшее, что мы могли сделать». У Кедзуны вообще много таких друзей. Она мастер в деле превращения врагов в союзников. А я, как правило, с врагами никогда не иду на сближение. Уточню, что только как правило. Потому что есть исключения. Например, с Садина и Сеулдина. И Цугуми тоже. Цугуми молча посмотрела на меня. Но вряд ли она успела простить меня за убийство подонка номер два. Я надеялся, что никогда ее больше не увижу, но жизнь распорядилась иначе. «Разумеется, Кидзуна тепло отнеслась ко мне, и я готова оказать ей любую помощь». А, не ожидал такого ответа. Все-таки Кидзуна и правда умеет располагать к себе людей. Я бы с Цугуми вообще больше связываться не стал». «Цугуми в последнее время часто гуляет вместе с Кидзуной», — пояснила Грасс. «Ага, мне нравится, что у нее имя почти как у моей сестренки. Она еще и симпатичная, так что мне очень хочется с ней дружить» сказала Кидзуна, зашла Цугуми за спину и выглянула из ее плеча. Цугуми немного смутилась. Ясно. Выходит она помогает Кидзуми победить тоску по дому. Кстати, младшую сестру Кидзуну зовут Цумуги. Можно ли говорить о том, что у Цугуми похожее имя, решать вам? Старшую сестру зовут Канада. Зачем мне столько бесполезных знаний о Кидзуне? Так и представляю себе три сестры рыбачки. Интересно, если я найду кого-нибудь с именем, как у моего младшего брата, тоже захочу с ним дружить. Кстати, чем-то мой брат занимается. Наверное, думает о том, как бы похудеть, сдать экзамены и найти девушку. О, ты на зону перескочила? Бедный твой возлюбленный. Это не так! От этого разговора взгляд гораздо мигом стал холодным. Цугами вздрогнула, ощутив его на себе, и тут же притихла. Хм, что бы это значило? «Это совсем другое». Отрезал Лаграс. «Она ревнует? Ревнует ведь, да? Можно над этим шутить?» «На, сама, перестаньте корчить такие рожи, когда собираетесь издеваться над людьми». А? «А?» Рафтали опять разглядела меня насквозь. «Надо учиться делать морду кирпичом». «Ладно, неважно. Я слышал, вы открыли школу боевых искусств рядом с мастерской Рамины. Мы начали с дома зоны но там слишком тесно. Тем более, постоянно жить в дворце было неловко, так что мы сняли этот дом. Правда, в последнее время нас там уже давно не было, но раз Кидзуна вернулась, то и мы теперь будем здесь намного чаще. Ясно. Не понимаю, с какой стати они стали такими доброжелательными. Это всё Кидзуна, да? Ее легендарная харизма? И вообще, с какой стати все любят эту заядлую рыбачку? Рафталия заметила мои мысли и удрученно пояснила. Йомаги и Цумуги помогают нам отчасти из-за того, что среди женщин, пострадавших от некогда любимых ими мужчин, появилась предательница. Собственно, она была захвачена в плен во время недавней войны. А, да. Кажется, я припоминаю. Был какой-то предатель, через которого утекли секреты методов усиления героев, да? Кедзуна спасла не только маги. Кеппери переделал тела нескольких женщин, а теперь одна из них оказалась предателем. Да, подтвердила Рафталия. Йомоги и Цугуми смущённо кашлянули, отвели взгляд и сказали. «Это очень прискорбный случай. Из-за него мне в недавних битвах тоже пришлось сражаться с бывшими товарищами. Чё больше нет, и я не хочу вставать на пути тех, кто жаждет найти вместо него нового возлюбленного. Но мне бы хотелось, чтобы любимых выбирали тщательней». «Некоторых жизнь ничему не учит, да?» Кедзона и ее товарищи не стали никого перевоспитывать но позаботились о том, чтобы девушек Кёни сильно наказывали. Кажется, одна из них воспользовалась этим, чтобы тут же предать своих благодетелей, а Йомоге и Цугуме пришлось из-за этого помогать Ларку разгребать последствия. Сочувствую. «На самом деле мы тоже хотели участвовать в броне замка, но товарищи злодея, похитившего кассу Ларка, напали на нашу страну. После этого была возня с волнами, поэтому мы добрались сюда только сейчас. Извините». Пожалуй, ты заслужил нашу искреннюю благодарность на Афуме. Что-то я не чувствую вашей благодарности. Ну ладно. Наши с вами отношения все равно никого не волнуют. Я моги и Цугомики внули в смешанных чувствах. Кстати, на Афуме. Я слышала, в твоем мире тоже орудовал некто, похожий на Кё?» Продолжила ее моги, подняв голову. Ты про так-то?» Да, мы держались на некотором расстоянии от Кё». Но были и те, кто трепетно исполняли все его приказы. Окажись мы среди таких, ты и нас казнил как приспешников такта. Когда я думаю об этом, мне становится не по себе. А, -а, -а. к счастью, вы помогли Кедзуне и другим людям, поэтому вам смягчили наказание. Жаль, что среди союзников такта не было таких сознательных людей. Увы, всех похожих на Йомоги такт либо прогонял, либо убивал, подстраивая несчастные случаи. Думаю, Йомоги про это тоже известно. В конце концов, она и сама стала для Кё оружием. Он прислал ее к нам в надежде, что она взорвется и заберет нас с собой. Или нас могли бы казнить, если бы мы присоединились к фанатикам Кё в компании по захвату мира. Действительно, помилованные приспешники в будущем могут доставить немало головной боли. Мы сами из-за этого пострадали. Я хорошо чувствую, как нелегко пришлось Юмаги магии Цугуми. Если честно, это их может на всю жизнь травмировать. Не то чтобы они этого не заслужили... «Будь они, как и Клер, догадались бы арестовать своих бывших товарищей и казнить всех, кому не доверяют». «Это правда, что Кио состоял в авангарде волн?» «Спросила у меня Цугуми, поднимая бровь». «Могу только сказать, что так заявила из Щита, и я до сих пор не знаю, кто стоит за Кё». и Атла» сказали, что это некий пожиратель миров. Разумеется, ее многие Цугуми уже наверняка наслышаны об этом». «То есть, поскольку они говорили и действовали почти одинаково...» «Да, я тоже считаю, что подонок номер два из этих ребят». Он считался гением в своей стране и оставил после себя след из множества злодеяний. К тому же он сразу напал на Рафталию, как только понял, что имеет дело с обладателем клановой катаны. Мог бы сначала поговорить и разобраться, если чего-то не понял, но вместо этого он вел себя так, словно ему положены все блага этого мира». Когда я услышала о способности похищать клановое оружие, мне все стало ясно. Скорее всего, он думал убить Рафталию и забрать клановую катану себе. По крайней мере, я не знаю, как еще объяснить его выходку. Объяснила Цугуми. Должен признать, она довольно догадливая. И уже это отличает Цугуми от тех женщин, которые окружали так-то. Ты до сих пор считаешь, что катана ошиблась с выбором? Нет. Глядя на то, чем все закончилось, «Я даже под страхом смерти так не скажу», — ответила Цигуми, мотая головой. «Когда вы ушли, мы помогали Кидзуне сражаться с волнами. Поначалу мы смотрели на них свысока, но потом увидели, каким ужасным трагедиям они приводят, и изменили свое мнение. Вот говорю я с ними и думаю, а нельзя ли было вот так же достучаться до гарема так-то? Боюсь, что нет. Мне кажется, что цугуми сильно отличается от тех баб, не говоря уже о Юмоге». Если этим девушкам предложить выбрать между возлюбленным и здравым смыслом, они выберут здравый смысл. Не думаю, что я смогу поладить с бабами, считающими, что их любимый всегда говорит и делает правильные вещи. Достаточно вспомнить казнь младшей сестры так-то. Она хотела поработить Малти, утверждала, что так не сделал ничего плохого, а главное, говорила все это искренне. Уверен, что Цугуми на самом деле всегда сомневалась в подонке номер два, Я уже это кардинально отличает ее от сестры так-то. Я должна быть благодарна Кетзонии и к тому же я пока не отплатила ей за доброту. Поэтому я буду помогать ей как могу. Даже если мне придется сотрудничать для этого с убийцей моей любви. Цугуми посмотрела на меня так, будто не держит зла. Ну ладно. Если её многие Цугуми хотят мне помогать, то пусть. Надеюсь, они не собираются меня предавать. Хотя, судя по их словам и взглядам... «Они скорее первыми прибегут сказать о том, что в наших рядах есть лазутчик». «Как же вас слушать неловко! Давайте лучше отпразднуем, а то у меня уже уши вянут!» Смущенно предложила Кидзуна. «Правильно мыслишь! Возвращение леди Кидзуны – это ведь отличный повод! Вмажем!» Сказал Ларк, но затем посмотрел на меня и вздрогнул. «Что не так? У тебя аппетит пропадает, когда меня видишь?» «Да!» «Давайте сделаем из меня повод, и как следует с нафуми, которого я давно не видела!» «Кидзуна, тихо!» Осадила ее Грасс. «Эй, вы, чё вы так на меня смотрите? Или это такая уловка в стиле реверсивной психологии?» «Ну, знаете, когда показывают кнопку и твердят, что ее ни в коем случае нельзя нажимать?» «Что ж, в таком случае я вам подыграю!» «Если вам так хочется праздника, я приготовлю лучшую еду, на которую способен!» «Ура!» – обрадовалась Фира, до сих пор не участвовавшая в разговоре. «О, да!» – воскликнула Кидзона. «Вечеринки – это всегда весело!» «Наверное. Ага». Ямоки и Цугуми поддержали Кидзону. Вряд ли они поняли, почему именно. Просто не хотели от неё отставать. только не это!» «Чего ты такие рожи корчишь, Ларк? Казалось бы, прошло уже достаточно времени, чтобы ты перестал страдать». «Алларк, ну что ты за человек?» Сокрушалась Грасс. Все как и задумал великий мастер», сказала Террис нечто непонятное. «Грасс, Рафталия, что-то не так?» Спросила Кидзуна. «А, ну, в конце концов, это сделает вас сильнее. В общем, вы скоро сами все увидите, Кидзуна-сан», ответила Рафталия. «Это неизбежное испытание, которое разожжёт вас в стремлении искать эффективные продукты». «Ха?» «Интересно, в какую группу попадет Кидзуна?» «Надеюсь, в группу обжор». «Сегодня отличное время для праздника. Если вы не против, я хочу провести перед ним свою церемонию». Я вдруг предложил Снобарт. «Ты собираешься что-то сделать?» Спросил я. «Хм?» многие и Цугуми отреагировали так же, как я. «Эти двое, скорее всего, поддержат мнение Грасс относительной еды». «Да, Нафуми-сан, вы бы не могли сводить меня в библиотеку Лабиринт перед началом вечеринки? Я должен обсудить эту склянку с другими библиокроликами». «А, ну ладно, тогда я начну готовить на кухне, а когда будет пауза, пойдем. Таким образом, мы начали кто как готовиться к вечеринке.